Странно, что родители тебе в свое время не объяснили, как следует себя вести. Я хотела треснуть его газеты по лбу, но тут снов ожил телефон. Небось, опять она покачала головой Кирюшка. Ну, и сейчас все скажу. Я выхватила мальчика из рук трубку. Не надо, лучше сама ей врежу. Но из трубки послышал стихий голосок Тани Водопьяновой. «Добрый вечер, Лампуша. Здравствуй, и как вы? Ничего, спасибо, а ты?» «Да у нас все в порядке!» – напряженно ответила Танечка и замолчала. Послушав пару секунд тишины, я вздохнула. «Ты чего звонишь?» Когда похороны выдавила себя Водопьянова, я почувствовала легкое головокружение, но все же решила уточнить. Чьи? Лизины. Так, весь мир решил сойти с ума. Спокойный, рассудительной Танечке Водопьяновой пришла в голову точь-в-точь точь, такая же идиотская мысль Шутка, как кретинке Мамонтовой. Лиза, четко выговоривая слова, сообщила я, чувствует себя просто великолепно. И на тот цвет собирается лет через 90, а то и позже. У нее стопроцентное здоровье и чудесное расположение духа. Ага, забубнила Таня. Ага, ага. Значит, она не умерла, ошибочка вышла. Я снова швырнула трубку в кресло, но промахнулась, и она шлепнулась на ковер. Сейчас кто? поинтересовался Кирюшка. Теперь Водопьяного спрашивает про похороны Лизавета, растерянно ответил я. Ошизеть полностью с тобой согласна. Телефонов вновь ожил. На этот раз на том конце провода оказался Коля Тигунов. Не сказав здрасте, он мигом заявил Деньги нужны? Ты встречал человека, который на подобный вопрос ответит нет, не утерпела я. Только скажи, сколько? Удивленно я ответила. «Честно говоря, мы собираемся покупать новый телевизор в гостиную. А ты в долг предлагаешь? Или решил по какой-то причине нам подарок сделать?» Николай помолчал ответил. «Конечно, хорошо, что ты не потеряла, присутствие духа, Но в этой ситуации шутка звучит по-идиотски. Похороны – дорогое дело, вот решил помочь. Я села на диван и гаркнула. У нас все живы. И Лиза, она в первую очередь. Однако, начал, что быстро говорить, Коля, я получил только, но я уже отсоединилась. Чего ты с ними? Растерянно провернулась ко мне Киюша. Понятия не имеешь, случай поголовного безумия». Дзынь-дзинь, зазвякала трубка. Я нажала на зеленую кнопочку и, не дожидаясь никаких вопросов, рявкнула. Лиза, живая и здорова, похорон отменяется, поминки тоже. Надеюсь, я не очень вас разочаровала. «Ну, ты лампа даешь», — ответила Лизавета. «Естественно. Я пока не собираюсь в могилу. По какой причине делаешь такое программное заявление?» «Да люди ума лишились», — воскликнула я. «Сначала мама того позвонила, потом водопьянула, а следом колька тягунов. Прикинь, они все интересовались, когда твои похороны». «Лампа!» — заорала Лиза. «Я так и знала. Чувствовала, что тебе ничего нельзя доверить. И вот результат. Какая же ты, однако!» «Что я сделала не так? В том-то и дело, что ничего!» — кипела девочка. «Тогда почему ты -то злишься?» «С ума сойти!» — визжала Лизавета. «Ты меня убила! Кошмар!» У меня начала болеть голова. «Для убитой девочки слишком громко кричишь. Прошу тебя сбавить тон и нормально объяснить, в чем дело!» — каменным голосом произнесла я. «Она еще и обижается!» — прошипела Лизавета. «Ты проверяла программу? Говорила ей о том, что я жива, а?» Мига вспомнив, о чем речь, я рванулась в комнату к Лизе, уронив по дороге отчаянно пищавшую трубку. Два года назад Сережка подарила на день рождения Елизавете компьютер. Первое время девочка его боялась, лишь играла в бродилки и стрелялки, но потом постепенно начала изучать машину, И теперь она продвинутый юзер. Продвинутый юзер – активный пользователь. А у нас нет проблем, что дарить ей на праздники. Сейчас комната Лиза забита всякими приборами. Принтер, сканер, модем. Какие-то еще ящички, коробочки, шарики, моргающие зелеными и красными огоньками. Девочка лазает по всему интернету и скачивает оттуда рефераты для школы. Не могу сказать, что мне это нравится. Один раз, увидев, как Лиза распечатывает на принтере готовый дократ... доклад на тему эволюции человека», я его не и заявила. Лучше самой написать. «Это почему?» – захихикала лентяйка. «Прикинь, сколько времени потеряю, листая справочки.